Глава 27. Новый успех космической ведьмы и реакция руководства. Задача, которую ставила перед собой Таня, была выполнена. Удалось заинтересовать руководство СССР проектом. Теперь, имея ту самую морковку перед носом, с небольшой помощью извне, советы дожмут Америку как в космосе, так и на Земле. Тем более, что им известно, что требуется особое внимание обратить на Центральную Америку, где вполне успешно уже существует Куба. Понятно, что руководство будет требовать все новые и новые технологии, чтобы максимально развить свою экономику и работать не только на войну. Им передали наработки, на которые человечество выйдет много позже, и такие, в которых они пока отстают от США. Проигрыш в космической гонке уже отражается на них. Недаром Кеннеди говорил, что тот, кто выиграет лунную гонку, будет превалировать в мире. Проигравший обречен. Психологическими методами поставить СССР на колени не удалось. Голливудский сценарий оказался у него в руках, и, конечно, жаль, что непосредственные участники гонки получили серьезные проблемы со здоровьем, хотя никто не умер на орбите, но задание было выполнено. Американский блеф раскрыт. Зато человечество реально ощутило опасность той среды, а Таня передала им технологию, как от этого можно избавиться. Руководство наверняка поняло, что найти исполнителей для нового проекта им удалось практически сразу. Именно поэтому Таня в первую очередь и обратилась в родной отряд. Там всех интересовала ее гибель и как удалось ее избежать. Ведь возвращение из враждебного космоса, да еще на новом корабле, через три с лишним года после аварии, говорит о многом. Удержать информацию об этом не удалось. Слишком маленький коллектив, в котором все друг другу доверяют. Два человека знали о том, что Татьяна жива, слышали ее голос на орбите в самый критический момент по срыву американского мультфильма о Луне. Так что слух о том, что это было, блуждал по звездному. Каждый из них надеялся, что и ему в трудную минуту поможет космическая ведьма. И когда стало точно известно, что орбита безнадежной станции «Алмаз» поднята, и это сделала она, и она просит помощи на другой планете, то сразу нашлись люди, которые вызвались ей помочь. Они еще не знают, как и чем, и тем более, в каких условиях придется работать, но им не привыкать. Вся история СССР начиналась с лачук с керосиновой лампой, с энтузиазмом массно-строительства строительстве магнитки и ЧТЗ, с массового героизма людей на фронте и в тылу в Великую Отечественную, в ходе ядерной и ракетной гонки, когда решался вопрос, быть или не быть Советскому Союзу. Кроме как победы... Они ничего не хотели. Но поверив в сказку о том, что американцы раньше их побывали на Луне, что они выпускают лучшие в мире большие интегральные микросхемы, из которых делаются лучшие в мире Шарпы и Сони, которые никогда не ломаются, они разуверились в том пути, по которому они шли. Этого ценой здоровья первопроходцев-космонавтов удалось избежать. Ведь почему позывное у Земли «Заря»? Потому что тот поселочек возле пятой площадки назывался Зарей. Там находится маленький одноэтажный домик главного конструктора. Оттуда началась для нашей страны и для всего человечества дорога в космос. Город Ленинск возник на месте стандартного военного городка-аэродрома «Ласточка». Его полоса существует и сегодня. Крайний построили гораздо позже, когда все пересели с поршневых Ил-12 и Ил-14 на реактивные Ту-104, 124 и 134. Вот он и носит позывной «Ласточка-2». Космонавты – люди суеверные. Их работа связана с огромным риском. Тут волей-неволей поверишь в космических ведьм, которые выкручиваются в любых самых безнадежных ситуациях. В счастливую звезду, в Бориску и в Булыжник. Здесь менять что-то не приходится. Это традиции. Вот и сегодня, проводив в полет самое большое количество космонавтов и пожелав каждому из них и всем одновременно счастливого полета – Главный конструктор сел в свой самолет и полетел в Москву. Предстояло еще одно испытание. Доказать генеральному секретарю, что принято верное решение и сделан большой шаг вперед, что деньги, потраченные на незапланированный запуск Союза-15, уже оправданы, и что где-то там, далеко-далеко, на другой планете и в другом времени скоро зазвучит, говорит Москва. Все необходимое для этого есть на корабле. Необходимо только собрать радиостанции, чтобы обеспечить связь между Аляской и Москвой на Миссисипи. Дело было тонкое, поэтому Янгель в первую очередь позвонил не Брежневу, который в это время уже спал, и трубочку ни за какие ковришки не поднимал, а Устинову, который в то время занимал достаточно скромный пост секретаря ЦК КПСС. Разговор был не телефонный, поэтому, несмотря на позднее время, они встретились на даче Устинова. Вместе с Янгелем был его старый друг, бывший директор «Южмаша», завод, на котором строились ракеты Михаила Кузьмича, Леня Смирнов. Янгель имел право так называть Леонида Васильевича, ибо тот в свое время был его подчиненным. Но теперь речи не то что давеча. Теперь он зампред мина по оборонным вопросам. На этот пост он взлетел в том числе и за счет тех ракет, которые создавал главный конструктор. Татьяну Кузнецову он тоже знал лично, как и Устинов. Личностью она была очень известной. И о ее смерти скорбела вся страна. Одновременная гибель трех космонавтов из-за маленького метеорита потрясла всех. Весть о ее возвращении до этих ушей еще не доходила. Пока все крутилось немного на другом уровне. Генеральный секретарь, председатель комитета госбезопасности, председатель государственной комиссии по пилотируемым полетам и главный конструктор, не считая ЦУП и ЦПК. Но это нижнее звено. Информация из этого узкого круга людей еще не выходила. Керимов замыкался даже не на своего министра, а беревыше, лично на Брежнева. Но существовали, так сказать, нюансы, такие как личная дружба и давняя совместная работа над ракетно-ядерным щитом нашей Родины. Не кто нибудь а лично Устинов, создал Государственный комитет номер 2 и долгое время был первым заместителем его председателя. Ник ночи будет упомянут Лаврентия Павловича Береви. Устинов, Смирнов и Брежнев получили свои первые звезды героев социалистического труда за одно и то же деяние – за полет Юрия Гагарина. Янгель получил это звание немного раньше – за Р-12 в 1959 году. Так что на даче собрались старые ракетчики из высшего руководства страны. Янгель уже перегнал на четыре кассеты «Юметик» фильм, который передала ему Таня, и даже откорректировал его с помощью перезаписи еще в «Ленинске», так что был во всеоружии. Портативный «Сони» в квартирах и дачах секретарей ЦК имелся, несмотря на эмбарго и поправку Джексона Венника. Так что под коньяк и кофе, несмотря на абсолютно нельзя ни в коем случае, расширяли сосуды и почти до утра обсуждали детали завтрашнего разговора с Ильичем. Все трое прекрасно понимали, какой козырный туз имелся на руках. Теперь требовалось только грамотно сдать карты и ловить мизер в темную – с обязательным паровозиком, цепляемым вероятному противнику. Обсудили все ходы, полную расстановку сил и средств. Включили сюда всех, а они реально знали абсолютное большинство реальных конструкторов и разработчиков, директоров и контролеров от ЦК, кому по силам в кратчайшие сроки внедрить все, что получено от Татьяны, в серию. Как-никак в этой комнате собрались именно те люди, благодаря усилиям которых Советский Союз вырвался вперед, и стремительно сокращал десятикратное превосходство США в области ядерного оружия, существовавшее еще 8 лет назад. И вот, когда обсуждение подошло к самому концу, Михаил Кузьмич достал из портфеля еще одну кассету, на него замахали руками, но он настоял. Здесь коротко, но о самом важном. И он поставил свой разговор с Татьяной, в котором она говорила о том, что если одни будут жить во дворцах, а вторые в лачугах, то, несмотря на наличие в записях всех необходимых технологий, ни у кого ничего не получится. Развитие пойдет естественным путем. Это действительно самая важная Миша. Это твоя ведьмочка очень точно подметила. И это то, чем мы озадачим Ильича». Устинов позвонил в 14.00 на следующий день. Брежнев согласился встретиться и обсудить ситуацию, но пригласил туда еще трех человек. Времена коллективной безответственности подступали, хотя до основных событий пока было далеко. Кандидатура третьего человека совершенно не устраивала оборонщика. Суслов был не нужен. Его заменили на громыха. Не менее сложным был еще один человек. Косыгин. Почему сложный? Тут причин довольно много, основная из которых заключалась в том, что резкое увеличение объемов производства и номенклатуры изделий вызвали коллапс плановой системы, основы которой закладывались... В 1920-1930-е годы. А на вооружении Госплана по-прежнему стоял знаменитый Феликс. И вот, когда страна окончательно определилась с Хрущевым и его реформой экономики, стал вопрос о том, как быстро и аккуратно преобразовать то, что натворили Никита и его советчики. Существовало два плана – технократический академика Глушкова и бесплатный профессора Либермана. Несмотря на то, что Косыгин первоначально поддерживал Глушкова, Бесплатный сыр в мышеловке Либермана показался ему вкуснее, ибо поначалу не требовал капитальных вложений. Однако привел к тому, что ради премии самостоятельные предприятия остались забывать обновлять основные фонды. А главное, начался неуправляемый рост цен, появились теневики, начали складываться естественные монополисты, у которых появилось свое лобби. Особенно больно это ударило по наукоемким производствам, где децентрализация была невозможна, а прибыль они не приносили, так как ракеты не продавались, а приходилось ориентироваться по среднестатистической зарплате. Поэтому все трое ракетчиков находились в оппозиции курсу Косыгина-Либермана. Им был гораздо ближе и понятнее план Глушкова-Китова, который предусматривал создание общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации и позволял путем централизации планирования добиться гораздо большей эффективности экономики. К сожалению, этот метод требовал предварительных значительных расходов, в том числе и на обучение специалистов. Но деваться было некуда. Брежнев не Сталин, самостоятельно принимать решения он не станет. А Косыгин, он из легонькой промышленности, текстильщик. К ракетам и прикладным программам никакого отношения не имеет. Смотрит на них, как баран на новые ворота. Кабинет на старой площади был украшен портретом Ленина. Мебель из светлого дуба. Три человека по одну сторону стола, трое по другую. А во главе стола находились кустистые брови главного борца за мир во всем мире. В этой партии ракетчики играли белыми, поэтому первый ход сделал Янгель. Леонид Ильич, Юрий Владимирович. Я отменил запуски космических кораблей «Союз-16», «17» и «18», так как «Чайка» забрала весь состав экспедиции «Север» и в 19.35-18 сентября покинула орбиту Земли. «Где это произошло?» – спросил Андропов. «В степи между Крайним и Железной дорогой. А как она там оказалась? Ее космический корабль не виден ни в каком диапазоне, кроме оптического. На стоянке он закрыт силовым непрозрачным полем и выглядит, как небольшой холмик». «То есть вы хотите сказать, что наша противоракетная оборона и средства ПВО ее не обнаружили?» «Да, не обнаружили. Но мы же договаривались, что если она приземлится, то задержать ее...» Вы не подскажете, каким образом, Юрий Владимирович? Она не так проста, и в ее руках находится будущее нашей космонавтики. Подзащитное поле она пропускала только тех людей, которых знала. Кто-нибудь из моих людей с ней улетел? Оба. И капитан Бубинин, и лейтенант Бабанский. Но два каких-то прибора из их багажа она оставила на земле. Вот эти. И Михаил Кузьмич показал фотографии найденных на месте стоянки двух ящиков. Объяснила как-нибудь. Нет. О том, что они не погружены, она никому не сообщила. Их мы обнаружили уже после ее старта. Да и о своем отлете она сказала тогда, когда уходила с орбиты, а не с Земли. Самого взлета мы не видели. Во время разговора на корабле она сказала, что может бесшумно передвигаться, не поднимая пыли. Ни ее посадки, ни взлета никто не видел. Засечь мы смогли только место, откуда она дала последнюю радиограмму. До свидания, Заря-20. Спасибо. Так... Михаил Кузьмич, вы были на ее корабле?» – спросил Брежнев. «Да, был. Именно поэтому я и попросил о встрече. Но я бы не хотел, чтобы расширялся круг людей, посвященных в эту операцию. Тем более, что договаривались мы именно об этом». «От членов Политбюро у меня секретов нет», – ответил Брежнев. «Ну, как знаете, Леонид Ильич, мое дело предупредить. Тогда смотрите». Фильм был еще раз перемонтирован с участием Устинова и Смирнова. Он стал гораздо более компактным, и в нем больше говорилось о технологиях, программах управления и тому подобном. Туда же был вставлен эпизод про причину неудач с ускоренным развитием общества. После окончания просмотра первым же вопросом, который был поднят андроповым, стал «А какие у нас гарантии, что она действительно передаст нам этот диск?» «Никаких?» Тут же влез Косыгин. «Они хотят нас втравить в историю, будто бы у нас других дел нет. Зачем нам еще одна куба?» С этой-то не знаем, как справиться. То они за нас, то за МАО, и постоянно просят денег. Она не просит денег, у них коммунизм. Могла сидеть на алмазе и ждать, когда мы выведем на орбиту три корабля. Тем более, что здесь ее Юрий Владимирович арестовывать собрался. Кстати, в этом случае мы бы не смогли отправить с ней, по меньшей мере, одного из ваших людей. У Михаила Кузьмича было всего три корабля, и все из резерва. И вообще не об этом говорим. Мы дешифровали переданные технологические карты. Нам передана технология производства больших интегральных схем с толщиной отдельной операции в 1 нанометр. Показан путь создания встроенной внешней памяти большого объема. Кроме того, радиолокаторов с активной фазированной решеткой антенны. У него нет вращающихся частей. Они позволяют сопровождать до 128 целей одновременно. А также новых баллометров для ракет с инфракрасной системой самонаведения. То есть те проблемы, с которыми мы столкнулись при попытке создания самолетов четвертого поколения, будут в кратчайшее время закрыты. Мы тут прикинули, что через полтора-два года мы сможем реально полностью обновить элементную базу для всей радиопромышленности, как военного, так и гражданского направления. «Вы понимаете, Юрий Владимирович, кого вы хотели арестовать?» – сказал Устинов. «А Балаганску с расчетом необходимо потихоньку сливать и разворачивать газ «Все возможности для этого теперь существуют. Они реальны. Мы их видели». «У нас нет никаких гарантий, что сотрудничество продолжится», — повторил свои слова Косыгин. Прошедшая пятилетка показала, что за счет хозрасчета ускоренно стареют основные фонды. Открылась настоящая дыра, особенно в легкой промышленности, где появились цеховики как в районах Средней Азии и Кавказа, так и в Ленинграде и Москве. Ради повышения плановой прибыли резко повышается себестоимость продукции вместо снижения. А у нас, где сохранилась старая система жесткого планирования, этого не происходит, и идет снижение себестоимости. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, Алексей Николаевич. Плановая прибыль, да еще в оптовых ценах, это утопия. Это прямой путь в никуда. Так что наш лозунг должен быть один – полная информатизация всей страны. «Другого пути нет. Тем более, что по этому пути уже идут Соединенные Штаты. Мы должны вырвать у них возможность реабилитироваться после поражения в космической гонке». По словам Кузнецовой, космическая база находится на юге от США, не в самих Соединенных Штатах. И, скорее всего, не на Кубе. Иначе она бы так не поступила, а просто бы вернулась обратно. Так что этому региону требуется уделить максимальное внимание. Косыгин попытался найти защиту Андропова и Брежнева. С Громыка, они довольно давно были не в ладах, напирал, что Щекинский метод дал отличные результаты. Но Смирнов подготовил справку, в которой на основе математического расчета показал, что через три года без повышения цен на продукцию из-за старения основных фондов комбинат станет убыточным. За время золотой пятилетки ни одного рубля не было направлено на их амортизацию. И это в химической промышленности, где процессы старения носят интенсивный характер. Брежнев, имевший в запасе своего друга Тихонова, работавшего заместителем Косыгина, решил дистанцироваться от попавшего в немилость автора реформ. А Андропов, всегда тонко чувствовавший, кого следует поддержать, в зависимости от настроения руководства, вывалил данные комитета по росту экономических преступлений, на которые уже ссылался Устинов. Так что автору пришлось несладко. В итоге постановили изменить план девятой пятилетки в сторону развития общегосударственной автоматизированной системы, попытка внедрения, которая началась еще в 1954 году, задолго до начала работ по созданию ARPANET. Тогда мы в вопросах компьютеризации были впереди планеты всей. Давос и ныне там остался. Полностью подготовленный к 1961 году китовым план создания разветвленной сети вычислительных центров совместного использования как армии, так и народным хозяйством, остался на бумаге. Зато его автор вылетел из партии и уволен из рядов советской армии, так как осмелился критиковать внизу и партийное руководство, которое рассекретило его проект, чем тут же воспользовались американцы, вписав создание создание в первоочередную задачу для разработок и выделив под эти нужды баснословную сумму в 13 миллиардов долларов, еще и обеспеченных золотом, и военное – которые вели себя, как собаки на сене, не позволяя использовать имеющиеся вычислительные мощности для нужд народного хозяйства. Секретно, и хоть кол на голове тиши. Совсем сгинуть бывшему полковнику ракетных войск не дал академик Глушков и тот же ВПК, активно использовавший все, что было наработано в предыдущие двадцатилетия. Но вычислительная техника, опережавшая американцев за счет малогабаритных ламп с низковольтным катодом, в тех же Соединенных Штатах начала массово использовать полупроводники много раньше, чем наша промышленность смогла наладить массовое производство полупроводниковых приборов. Только настроили это, так в Америке появились микросхемы. Тем не менее, с разницей в несколько лет СССР успевал за американцами в этом направлении, но постоянно был в роли догоняющего с конца 50-х годов. Сейчас появился шанс резко оторваться от них. Леониду Ильичу напомнили, что именно он как куратор от ЦК, больше всех остальных подгонял космическую программу пилотируемых полетов. Во многом из-за его окриков 12 апреля состоялось в том виде, как оно есть. А теперь, после того, как гонка в космосе выиграна, предстоит выбить Америку с передовых позиций в технологиях. Тем более, что кроме блефа у них за душой ничего не осталось, пока они работают на слоях сотни микрометров. Полученные технологии от Кузнецова используют слои на 5 порядков тоньше. Слой у американских схем равен 10 в минус 4, а здесь 10 в минус 9 метра.